Глава двадцать вторая Ложа скорби У Вовки сердце заныло из жалости при виде Ирмы, и трех дней не прошло в разлуке, а словно какая-то недобрая сила подменила графиню ее призраком, тенью. Она похудела, так похудела, словно после долгой мучительной болезни, а между тем болезнь если только можно это было назвать болезнью, лишь теперь подкралась к ней, когда после всего пережитого она вернулась в Варшаву. Там, на мельнице, во время сумасшедшего бегства и на обратном пути какой-то огонь сильного нервного возбуждения разгорался в ней пламенем, поддерживая и тело, и дух. Но это напряженное, неустанное горение не могло не отразиться на всем организме графини. И вот не успела она приехать и вновь пережить все эти выстраданные кошмары, описывая их Вовке, прерываясь и плача. Силы покинули ее, и она слегла. Первое время Вовка подавлен был всеми этими новыми откровениями в связи с дьявольской фигурой Флуга, Чем не сатана, обладающий способностью перевоплощаться в каких угодно видах? Этот карикатурный грим с бородавками, тщательно скрывающими подлинную маску. Этот чемодан, в котором он увез усыпленную Ирму и все дальнейшее, описать в романе читатель не поверит, скажет вымысел и скажет Вздор, потому что жизнь преподносит на каждом шагу такие хитро сплетенные сюрпризы, перед которыми спасует вымысел самой пылкой фантазии романиста. Узнав историю похищения графини, Борис Сергеевич Мире пришел в восторг со свойственной ему бурной экспансивностью. «Но ведь это же прелесть! Что такое? Я начинаю увлекаться этим флугом! Прохвост, мерзавец, каторжник, осинный кол ему в спину, пеньковый галстук на шею, а между тем невольно ему аплодирую». Вовка молча смотрел на Бориса Сергеевича, поправляя ладонями с боков и снизу свою великолепную ассирийскую бороду. Это являлось у него признаком неодобрения собеседника. Он сказал только два слова. «Благодарю покорно». Два слова, заставившие Мирес похватиться. «Дорогой Владимир Никитич, не обижайтесь, милый, вы не так меня поняли. Конечно». Все мои симпатии, все мое искреннее, самое горячее сочувствие на стороне графини, а, следовательно, и на вашей. Я возмущен этой гнусной травлею, этими вечными преследованиями. Лук является для меня каким-то сгущенным олицетворением германской подлости, черствости, беспринципности, всего. Но согласитесь... Что этому крупному мошеннику нельзя отказать, но если хотите, не будем бояться слов в гениальности, что ли? Пусть узкая, односторонняя, но все же гениальность. В таком случае и знаменитый Карнет Савин тоже гениален. А вы думали, без сомнения, всякая индивидуальность, выраженная в чрезмерно исключительной яркости? Давайте говорить на другую тему. В этой плоскости мы никогда не сойдемся, перебил Вовка. Он хотел рассердиться, но не мог. Не мог по двоякой причине. Во-первых, сам он был слишком уживчив и терпим по натуре своей. А во-вторых, Борис Сергеевич Мире смотрел на него сквозь пенсне таким обволакивающим, мягко благожелательным взглядом близоруких глаз, что сердиться на него было бы совсем праздным, непутевым занятием. Выждав некоторую паузу, Мак, и волшебник газеты четверть секунды спросил, Вы ничего не имеете против, если я закачу телеграмму слов этак в пятьсот, под хлестким заглавием, что было в чемодане германского шпиона флуга. Вот будет сенсация. Ради бога, ради бога, не делайте этого, взмолился Вовка. По многим соображениям я не хотел бы, чтобы трепалось имя графини. А если в благожелательной форме, ни в какой. Очень прошу вас, как личное мне одолжение. Ради вас я согласен, хотя вы с кровью и мясом вырываете у меня такой ударный материал. И несмотря на это я согласен, с великодушничал Мире. Но вскоре в этот же самый день он утешился, если не совсем то наполовину. В госпиталь, в уездовских аллеях, в помещение кадетского корпуса привезли с австрийского фронта разбившегося летчика Агапеева. Он совершил два крупных подвига, оба на протяжении какого-нибудь часа, и награжден был Георгием. Этот беленький крестик лично повесил ему на грудь командующий армией. Сам, как отважный солдат и талантливый вождь, оценивший Агапеевские заслуги. В чистенькой, сверкающей офицерской палате Агапеев лежал с плотно забинтованной головою. Его круглые птичьи глаза то заволакивались вдруг прозрачной паутинкой пленкой, так бывает у подстреленной охотником птицы, то вспыхивали блестя. Несмотря на свои страдания, в которых, по милости Божьей, не было ничего остроопасного, угрожающего жизни, Агапеев ощущал необыкновенную бодрость духа. И если бы не физическая слабость, Борис Сергеевич разлетелся к нему с целой корзиной фруктов. У изголовья героя-летчика он застал княжну Тамару. Она сидела в своем монашеском одеянии сестры, заботливо ухаживая за раненым. Агапеев протянул гостю свою бледную, исхудавшую руку. «Вот в каких условиях пришлось нам встретиться!» Улыбнулся он слабой, как тень улыбкаю и, увидев корзину, сказал... «Спасибо, милый, за внимание. Батюшки, целый фруктовый магазин. Я скорее успею поправиться, чем съесть всю эту благодать. Покажите мне яблоко». Борис Сергеевич протянул ему крупное налитое яблоко. Агапеев тонкими прозрачными пальцами вертел его перед глазами, как ребенок, и повторял. «Ого, какое! Розовое! Смотреть даже приятно. Я люблю с кожицей есть. Княжна, Как вы думаете, с кожицей не вредно? Сначала надо обмыть кипяченой водою. Ну вот, мы его обмоем и съедим, правда? Но что за нежный румянец? А Бориса Сергеевича уже разбирала профессиональное нетерпение. Если бы не княжна, он засыпал бы вопросами летчика, но строгие зеленоватые глаза Тамары несколько охлаждали его корреспондентский пыл. И он дипломатически обратился к сиделке. Могу я задать больному 2-3 вопроса, княжна? 2-3, не больше. Александра Александровича нельзя утомлять разговорами. Только 2-3, даже меньше. Скажите, дорогой Александр Александрович, как это все случилось? Не торопитесь, говорите медленно и мало я пойму с полуслова. Что ж, это в самом деле все очень коротко. Зачем размазывать? Мне дали задачу обнаружить воздушной разведкой и неприятельские силы. Я открыл, спрятавшуюся в лесу в резерве, целую австрийскую дивизию. Пришлось спуститься довольно низко. Меня обстреляли ружейным огнем. Весь аэроплан изрешетили. Я просигнализировал своим и гаубичная батарея перекидным огнем между нашими позициями и лесом, в котором спрятались австрийцы, был ряд холмов. Обстреляла. И так здорово обстреляло, что вся дивизия была жестоко растрепана. Я сверху, вне сферы огня, наблюдал это зрелище в бинокль. Изумительная картина разрушения. Валились большие деревья, скошенные и развороченные в щепы. Австрийцы, погибая, метались, как муравьи, если палкой разрушить их муравейник. Мы все это делали в нашем детстве. Ну а потом... Потом за мною погнался австрийский летчик. Я его ссадил, опрокинув струёю воздуха. Он камнем полетел к земле вместе со своим аппаратом. Затем... Затем для меня самое худшее. Обстреляли шрапнелью. И вот одна пуля, черт бы ее драл, пробив кожаный шлем, ранила в голову. Это на высоте без малого тысячи метров. Я оттерял сознание. Но вы понимаете, неминуемая гибель, если упустишь управление. Ну, я собрал все силы, чтобы как-нибудь вернуться... «Ничего, хватило, в самый раз хватило. Успел долететь к нашим позициям. Уже совсем близко. А голова тяжелела, что твой котел. И мутно в глазах, и кровь из-под шлема течет по лицу. Мешает видеть. Тут я закатил такой планирующий спуск. На аэродроме никогда ничего подобного не помню у себя. А дальше ничего не осталось в памяти. Как я спустился, как меня сняли, ничего не помню». Только слышал, смутно-смутно, как сквозь сон крики, слабые крики. А между тем потом узнал, что это близко от меня целый полк приветствовал меня громким «Ура!». Таким «Ура!», что все окопы дрожали. «Александр Александрович, довольно, перебила Тамара. довольно, Вы устали? Помолчите?» «Да-да, в самом деле Александру Александровичу нужен покой. Я испаряюсь». Имею честь кланяться, княжна. До свидания, дорогой Александр Александрович. Поправляйтесь. Я на днях навещу вас. Спасибо за фрукты. Какие хорошие яблоки. Румяные-румяные. Большое спасибо. Пустяки, вздор какой. Скажите, пожалуйста, княжна, как самочувствие графини Чечения? Она чувствует себя очень плохо. Бедная. Еще бы после такой встряски. Борис Сергеевич помчался на телеграф и отправил в четверть секунды громадную депешу, в 652 слова расписав подробно геройские подвиги Агапеева. А бедная Ирма действительно чувствовала себя очень плохо. Вовка не находил себе места. Два раза в день графиню навещал военный доктор, сумрачный и смуглый македонский серб Константинович. После первого визита Криволуцкий увлек его к себе в соседний номер. «Что у нее бога ради что?» Константинович пожал плечами. «К сожалению, ничего». «То есть как это к сожалению?» «Так, ее нельзя лечить, потому что она ничем не больна». «И в этом все неудобство. Сильное нравственное потрясение на нервной почве, пред которым всякие лекарства и методы бесполезны». «Прекраснейшее в данном случае лекарство, единственное — это время и абсолютный покой, абсолютный, чтобы не было ни малейшего повода к волнению. И тогда я ничего не обещаю и ни за что не ручаюсь». И однако Живовка верил смуглому с такими резкими чертами доктору. Верил, несмотря на всю неутешительность ответов Константиновича. А может быть, потому именно и верил, что доктор не спешил рисовать ему в розовом свете положение Ирмы. Часами лежала она в забытье, никого не узнавая, никого, даже Вовку. Ночами, когда поднимался жар, бредила. Ее душили кошмары, мерещился флук. Она видела мельницу, охваченную заревом. Пожар наполнял всю комнату. В огне и в дыму Ирма, крича диким чужим голосом, задыхалась, сбрасывала одеяло, порываясь куда-то бежать, и в изнеможении откидывалась на подушку с запекшимся сухим ртом и закатившимися белками. А Вовка, стынущий, холодеющий, без сна и отдыха, сидел возле нее в кресле, бессильной помочь, успокоить, утешить.